Как люди думают? Как люди думают? Я неоднократно задавал этот вопрос на тренинге. Кто-то отвечает головой, кто-то говорит с помощью мозга, а кто-то отвечает творчески, интенсивно, с помощью мыслей. Хм, не очень-то продвигает вперед. Что такое мысль? Кто ее видел? Как это думать с помощью головы? Давайте проведем эксперимент номер два. Прямо сейчас, пока вы это слушаете, вспомните свое сегодняшнее утро. Что происходит? А если я попрошу вспомнить, как вы провели прошлое лето? Что происходит с вами тогда? Надеюсь, не ошибусь, если скажу, что, скорее всего, когда вы начали вспоминать свое сегодняшнее утро, перед вашим внутренним взором сплыли картинки того, что вы видели утром. Вашу комнату, зубную щетку, завтрак на столе, автобус или метро. Может быть, вы даже услышали какие-то звуки или диалоги сегодняшнего утра. Может быть, вы почувствовали тепло душа или вкус замечательного горячего бутерброда или овсянки, чая или кофе. Все это произошло быстро и стремительно, но это не помешало вам вспомнить все в полном объеме. Я прав? Вполне возможно, то же самое произошло и с вашим воспоминанием о прошедшем лете. Калейдоскоп картинок, звуков и ощущений пронесся в вашей голове, и вы сказали себе... Конечно, я помню это. Именно в этом месте я хотел бы начать вводить тезисы, на которые я буду опираться на всем протяжении нашего разговора с возражениями. Тезис номер один. Люди думают с помощью образов, звуков и ощущений. Чтобы вспомнить что-то, люди каким-то образом восстанавливают в своей памяти, как это что-то выглядело, слышалось или чувствовалось. Чтобы вспомнить вкус апельсина, например, люди могут сначала вспомнить как выглядит апельсин, а потом восстановить его вкус во рту. Попробуйте прямо сейчас. Вкусно? Или почувствуйте, как вы гладите маленького пушистого котенка. Ну как, котенок? Какого он цвета? А какие ощущения от его мягкой шерстки? Самое интересное, что никаких апельсинов и котят в реальности у вас сейчас, скорее всего, нет. Но вы-то их видите перед своим внутренним взором. Вы-то их чувствуете. Тезис номер два. Любое произнесенное или прочитанное слово вызывает у нас образ. Я скажу, собачка бежала по улице. Но как побежала? По какой улице? Какая порода собаки? Какая погода и какое время года? Как вы думаете, а у другого человека в этом месте возникает тот же образ, что у вас? Нет. Тезис номер три. У каждого своя собачка в голове. Мы устроены так, что думаем с помощью образов, звуков и ощущений, даже не замечая этого. Это стало настолько привычным, что не попадает в поле зрения нашего сознания. Тяжелее всего увидеть то, что привычное. Что мы делаем, когда хотим сделать ремонт? Представляем визуально наш офис или квартиру такими, какие они есть сейчас. А затем начинаем примерять к этому образу новые обои или новые шторы. Мы смотрим на наш изменившийся внутренний образ и решаем, нравится нам это или нет. Кто-то потом может изобразить это на бумаге, чтобы было понятно всем, что он хочет, а многие этого не могут. Они объясняют все рабочим на пальцах, а потом возникает столько разочарований, когда вы, увидев то, что получилось, понимаете, что просто выбросили деньги на ветер, и теперь надо либо жить в этом, либо все переделывать. Обидно, правда? А что мы делаем, когда кто-то из близких сильно задерживается? То же самое. Мы начинаем придумывать, что же с ними случилось. И вновь мы видим картинки. Только теперь они уже в виде фильмов с внутренним диалогом, звуками и ощущениями. Например, мы думаем следующее. «Петька опаздывает. От школы идти пять минут. Его нет уже полчаса, а там перекресток. А вдруг он попал под машину?» И мы уже видим машину, наезжающую на ребенка, слышим скрежет тормозов и крики. И пошло кино, пошли мультики, Голливуд отдыхает. Таких ужастиков даже там не придумают. А кто создатель и режиссер этого фильма? И зачем устраивать ребенку, который задержался на дополнительных занятиях, головомойку? «Мог бы позвонить, я же беспокоюсь», — говорите вы. Но ведь не он же запускал ваш фильм в вашей голове. Не он напридумывал все эти ужасы. «Но ведь я же подумал или подумала, что с ним что-то случилось», — скажете вы. «Подумали? Как?» И вновь мы возвращаемся к образам, звукам, ощущениям и тем внутренним фильмам, которые мы из них создаем. Тезис 4. Внутренние картинки и образы объединяются в голове человека в целые фильмы. Именно эти фильмы запоминаются как воспоминания о сказанном или прочитанном.